а в такой тонкой, волнующей материи, как, ну, ну, пусть не любовь, пусть будет увлечение. Причем здесь предсказуемость, если от вас ждут как минимум загадки, а как максимум тайны. Дорогая, я скажу вам ужасную вещь. Хороший вкус, и тот не всегда обязателен. Я много раз встречал более чем очаровательных и притягательных женщин, и далеко не все они обладали безупречным вкусом. Я не говорю о провинциальных любительницах оперетты, нет-нет, речь о весьма и весьма светских дамах. Некоторые бывали прямо такие вульгарны, это не мешало им иметь кучу поклонников, как правило безутешных, потому что утешить всех было бы недопустимой филантропией. Все сказанное выше отнюдь не означает, что не стоит ходить в магазины, парикмахерские и спортзалы. Нужно только понимать, что вы идете туда не за конечным результатом, а за промежуточной стадией. Не обязательно, чтобы новое платье нравилось кому-то, кроме вас. Но вам оно должно нравиться непременно. Оно должно вас бодрить и пьянить в одно и то же время. И тогда этот ваш хмель не платье, а хмель от платья с неизбежностью ударит в голову любому мужчине. подчеркивая любому Ваша новая прическа – это способ почувствовать себя очаровательной. Ваш поход на тренажеры – это не хорошая фигура, а вера в то, что ваша фигура хороша. Хороша – это больше, чем безупречно. Есть даже такое понятие «волшебная ошибка». Я придумал Валентин Сиров когда писал девушку с персиком. Совершенство должно просто обязано в себя включать легкую неправильность. Охотка Марелин Манро. коленки Джейн Биркин, припухлые веки Шарлотты Рэмплинг, губы Джульи Робертс, Эту тему можно развивать до бесконечности. Если хотите, поговорим об этом как-нибудь отдельно. Важно лишь понимать, что это никакая не слабость, а неоценимое преимущество. Смертельное оружие. Булгаков не зря заставил свою Маргариту косить. Это и есть та самая волшебная ошибка. Но, помните, если в природе уловка 22? Утверждаю со всей ответственностью, есть. На самом деле этих уловок много, и к подвигам магистки они не имеют касательства. Думаете, это смелое мини, или разрез на юбке, или глубокое декольте, или коротенькое Боди, открывающий пупок, или прозрачная блузка без лифчика. Бога ради, если вам это нравится. Если это делает вас смелее и неожиданнее. Но есть средства посильнее. Хотите пример? Пожалуйста. Голос, интонация, модуляция. Только ни в коем случае не форсируйте звук. Тихо, шепот заставляет прислушиваться. И безупречное произношение. Элайза Долитлу не знала своего счастья, когда попала к профессору Хиггинсу. Если у вас проскакивает легкая фонетическая неправильность, пусть она будет нарочит. Пусть думает, что это такой прием. Женщины, как известно, любят ушами. Уверяю вас, мужчины не меньше. И еще улыбка. Нежеманная.